Точно бык замычала и побежала вперед. А особа значительно стукнула по столу пальцем, сменяя свой вид равнодушия на гранитную твердость. Особа вскричала. «Да что же вас тут удивляет? Что письмо Облиухову написано мною?» «Конечно». «Извините меня, но я сказал бы, что изумление ваше граничит уже с откровенным притворством». «Из-за вазы...» Оттуда выставился черный профиль Шишнарфиева. Зоя Захаровна профилю зашептала, а профиль кивал головой. И потом уставился на Александра Ивановича. Но Александр Иванович ничего не видал. Он только воскликнул, кидаясь к особе. «Или я сошел с ума, или вы...» Особо ему подмигнуло ну тика. Вид же ее говорил Э, батенька, Давича я видел, как ты посматривал. Думаешь, что со мной эток можно? Нечто произошло бодро, как-то весело даже и как-то даже с придурковатым задором. Особо прищелкнула языком, будто хотела воскликнуть. Батенька, да подлость-то права! С тобою! «Только с тобой, не со мной!» Но она сказала «Лишь!» А, а потом, сделавший вид, что свой сардонический хохот она с трудом подавила, строго, внушительно, снисходительно положила особо свою тяжелую руку на плечо к Александру Ивановичу, задумалась и прибавила «Нехорошо!» «Очень, очень нехорошо!» И то самое... Странное, гнетущее и знакомое состояние охватило Александра Ивановича. Состояние гибели пред куском темно-желтых обой, на которых вот-вот появится роковое. Александр Иванович тут почувствовал за собой незнаемую вину. Посмотрел, и как будто бы облако понависло над ним, окуривая его из того направления, где сидела особа, и выкуриваясь из особы и особо уставилась на него, усколобую головой, все сидела и все повторяла, нехорошо. Наступило тягостное молчание. Впрочем, конечно, соответствующих данных я все же еще подожду. Нельзя же без данных. А, впрочем, обвинение тяжкое. Обвинение, скажу прямо вам, столь тяжко, что... И тут особо вздохнула. Но какие же данные? Вас лично пока не хочу я судить. Мы в партии действуем, как вы знаете, на основании фактов. А факты... Факты... Да какие же факты? Факты о вас собираются. Этого не хватало лишь. Вставши с кресла, особо обрезала кончик гаванской сигары, двусмысленно замумыкала песенку, Непроницаемо она замкнулась теперь в свое благодушие. Прошагала в столовую, дружелюбно схватила Шишнарфиева по плечу, крикнула по направлению к кухне, откуда потягивала таким вкусным жаркоем. «Смерть, как хочется есть!» Оглядела стол и заметила, наливочки бы. Потом прошагала обратно она в кабинетик. Ваше сидение в Дворницкой, ваша дружба с домовой полицией, с дворником, и, наконец, ваши попойки с участковым песцом Воронковым, и на вопросительный, недоумевающий взгляд, взгляд полный ужаса, Липанченко, то есть особо продолжала язвительный, многосмысленный шепот, полагая ладонь на плечо к Александру Ивановичу. «Будто сами не знаете. Строите удивленные взоры. Не знаете, кто такой Воронков?» «Кто такой Воронков? Воронков? Позвольте, да что ж из этого? Что ж тут такого?» «Но особо ли Панченко хохотала, схватясь за бока? Не знаете? Да я не утверждаю этого. Знаю!» «Прелестно!» Воронков Писец из участка посещает домового дворника Матвея Маржова. Сыщиком изволите видеться, сыщиком изволите распевать, как не знаю кто, как последний шпичишка.